Не шумите, тише, спит ребёнок. Сын Марии, Божий сын, наш царь. И почти не видно из пелёнок маленького детского лица. Хлеб обычный, очень мало света, разумом такое не понять. Господи, ты в яслях, как же это? Ты оставил небо для меня твоего рождения. Не заметил мир, обременённый суетой. Иисус, никто тебя не встретил, почёстий не воздавал никто. И никто не приготовил трона, чтобы воцарился ты, Христос. Символ власти, царскую корону грешный мир тебе не преподнёс. Миновал ты царские палаты, где родиться Богу на земле, только ясли. Ох ты, Игнята, в поклонении пастухи с палей. Спит младенец, солнце правды вечной, тот, кто грех мой на себя возьмёт. Я, чтоб в хлев войти, сгибала плечи, дверь была узка и низок вход. А теперь я здесь. Мария рядом, спящего ребёнка сладок сон. Пусть поспит, будить его не надо. Далеко ещё Голгофский трон. Иисус родился для распятия. Ясли это на Голгофу шаг. Перед чудом Божьей благодати преклоняется моя душа. А над хлебом ангельское пение, а над хлебом яркая звезда. Но у Бога не было рождения, вечен Иисус, он был всегда. Ясли для того, чтобы стать к нам ближе, в плоти человеческой прийти. В крохотном ребёнке Бога вижу. Он родился, чтобы меня спасти. Я молюсь и вновь ещё ответа задаю Спасителю вопрос: Господи, ты в яслях? Как же это? Как ты человеком стал, Христос? Если бы ты в царских был чертогах, Кто бы во дворец меня пустил? Колыбель твою рукой потрогать. Но такой доступный в яслях ты! Я могу стоять здесь на коленях, Сон твой безмятежный охранять. Ты родился, ты мое спасение, Ты оставил небо для меня. Дверь открыла, Открылась. Кто там? Заходите. Но не громко. Пусть стучат сердца. Спит ребёнок, тишь, не шумите. Это Иисус, Господь наш, Царь. Любовь В. Асенина. Пусть к пещере я той не приду, где земля принимала Спасителя. Пусть к младенцу ногам не поду, став счастливейшим посетителем. В эти дни я не буду грустить, что не слышал небесного пения. С каждым годом ценней мне стих в человеках благоваление. Созерцая небесный свод, где в союзе величие, торжественность, всё мне кажется, тысячи звёзд светят людям теперь по рождественски а лучами касаясь земли, равнодушных зовут к покаянию. Пробудись, человек, внемли, в Сыне Божьем твое оправдание. Я призыв этот принял душой, и на смену потемком, заревом в мою юность Спасителю вошел, сняв грехи, как лохмотья старые. Пусть пещер я той не найду, пусть не слышал я хора небесного, Но к спасителю рвётся мой дух, окрылённый рождественской песнью. Павел Ляшенко. В ту ночь, когда на небе иудеи звезды таинственный нездешний свет горел, Слепец перевернулся на постели. Ему приснилось вдруг, что он прозрел. В ту ночь, когда до пастухов у стада донёсся звук небесных голосов, глухой во сне дрожал от звуков града, ему приснилось, что он слышит вновь. В ту ночь, когда в хлеву в объятиях мамы младенец уснул щекой к её щеке, Во сне Колека шевелил ногами. Ему приснилось, он бежит к реке. В ту ночь, когда над только что рождённым Мария нежно наклонила стан, презренный улыбнулся проказённый. Ему приснилось, что он чист стал. В ту ночь, когда в руках пречистой девы Младенец царь внимал её устам. Во сне ещё не согрешивший евы блуднице снилось, что она чиста. В ту ночь, когда в убогих яслях лёжа небесный сын глядел на звёздный свет в холодном сне, уже на смертном ложе больному снилось, что могилы нет. Перевод с английского Вера Кушнир Благословен тот день и час, когда Господь наш воплотился, когда на землю он явился, чтобы возвести на небо нас. Благословен тот день, когда отверзлись вновь врата Эдема. На тихой весию Вифлеема вошла чудесная звезда. Когда над храменной у Богой в полночной звёздной полумгле воспели слава вышних Богу, провозвестили мир земле и людям всем благоваление. Благословен тот день и час, когда в Христовом воплощенье звезда спасения зажглась. Христианин с бесплотным ликом мы в словословии великом сольём и наши голоса та песнь проникнет в небеса. Здесь воспеваемая долу песнь тихой радости души предстанет в Божею престолу. Но ощущаешь ли, скажи ты, эту радость о спасении? Вступил ли с Господом в общение? Скажи, возлюбленный мой брат, Ты ныне так же счастлив, рад, Как рад бывает заключенный Своей свободе возвращенной? Ты так же счастлив, как больной, Томимый страхом и тоской, Бывает счастлив в то мгновение, Когда получит исцеление? Мы счастливы, Были в ранах от грехов, Уврачевал их наш Спаситель. Мы в рабстве были, А таков освободил нас Искупитель. Под тучей гнева были мы, Под тяготением проклятия. Христос рассеял ужас тьмы, Нам воссиявшей благодатью. Приблизь же к сердцу своему ты эти истины святые, И, может быть, еще впервые воскликнешь к Богу своему Ты в чувстве радости спасения, воздашь Ему благодарение, Благословишь тот день и час, когда родился Он для нас. Великий князь Константин Романов Леся, дорогое дитя. Действующие лица. Бродяга, пожилой неопрятный человек. Молодая супружеская пара с ребёнком, годовалым малышом. Зима. Вокзал захолустного городка. В пустом зале ожидания на единственной скамье лежит неопрятный старик-бродяга. Входит мужчина с чемоданами. И женщина с ребёнком. Слава богу, что слышит нас. Пересадки такая тема. До прибытия целый час расположимся в высший класс. Дорогой, есть одна проблема. Как бы занято тут уже. Тихо, граждане. Я подвинусь. Садится. Да, спасибо. Послушай же. Не хватало нам здесь бомжей. Это даже не просто минус, сделай что-нибудь. И ерунда. Там на улице минус -200, перетопчемся, не беда. Почему у тебя всегда лишь семья на последнем месте? Дорогая, взгляни. Стекло мокрым снегом аж заметает. Здесь свободно, и здесь тепло. Да, сосед не Аленделон. Дорогой, от него воняет. Я не слышу. А ты услышь. Ладно. Что ещё остаётся? Садятся Породяга строит рожицу ребенку, тот хохочет. Но не дуйся, как злая мышь. Испугается вдруг малыш. А по-моему, он смеется. Это кто тут такой пузан? Это кто тут такой щекастик? Зуба дает сейчас коза. Есть еще здесь какой-то зал. Успокойся, он не блохастый. Неопрятен он и не трезв. Да к тому же еще вонючка. Ну куда? Ну куда полез? Что ж вы всем мне наперевес? Деда, деда, хочу до лучки. Ну-ка, глупости не болтай. Деда, деда. Набью по попе. Ребёнок плачет. Вишь? Придумал. Да ладно, дай. Разбежалась. И не мечтай. Ты ли раз ты живут в Европе? Ха, ребёнка ему отдать. Вы с ума что ли посходили? Ничего не желаю знать. Я ему, между прочим, мать. Кто за выходки крокодилии? Кто осудит меня из вас? Это мой, это мой ребёнок. Каждый мой непрожитый час, радость первых нелепых фраз, тонны глаженных распошёнок. Как вот так вот взять и отдать? Мысль одна причиняет муки. Я ему, между прочим, мать. Ничего не желаю знать. А малышка к нему тянет руки. Я кормила его молоком, ночью в печке вставляя в веки. Скажите, разве это Легко поделиться своим цинком с неприятным таким человеком. Я ему, между прочим, мать даёт ребёнка бродяги. Осторожно, сжимать не надо. Бродяга и ребёнок обнимают друг друга. Вишь, прилипли. Не оторвать. Одного не могу понять. От чего они у брады? Бродяга отдаёт ребёнка женщине. Дорогие, спасибо. Там У меня ведь есть дети, внуки. Эх, всё когда-то разрушил сам. Я пойду к ним. Спасибо вам за дали дураку науки. Уходит. Знаешь, мне себя побороть тоже было тяжеловато. Разделило мне дух и плоть мысль, что сделал для нас Господь то же в эту же ночь когда-то. Отдал сына не подержать. Отдал в довмуке, в удел суровый, в них готовы и в него плевать, в руки гвозди ему вбивать и венец заплетать чёрный. Бог кровинку отдал свою, чтоб безумные и больные, потерявшие свой приют, возвратились и мы в семью, как любимые и родные. Чтоб свита его звезда привела нас к его порогу как оправданных от суда и не в гости а навсегда мир земле слава высних богу стихотворение Алексея Наидо идея неизвестного автора